2. Аура следовала за темным эльфом, который представился как мастер-охотник деревни. Он должен быть тем, кто управляет всеми рейнджерами в деревне. Но Аура ощущала, что эльф, который упал ранее, был сильнее. Но тогда почему этот парень назвался главным? Даже среди воинов в человеческом обществе только сильнейшие имели титул главного. Нет, возможно, у них разные классы, к примеру, тот предыдущий был воином в то время как этот рейнджер? Или он вроде виктима? Аура пришла к пониманию после того, как вспомнила стража восьмого этажа, думая, что этот парень, возможно, исполнял особый долг. Когда эта мысль всплыла на поверхность, она попыталась ощутить, есть ли кто-нибудь позади нее. Он был там. И он продолжит оставаться там. Кучка темных эльфов следовала за Аурой и мастером-охотником. Не должно было быть никаких жертв от чудовищного медведя, которого они послали в деревню. Возможно, потому что им сейчас было нечем заняться, а может быть, их подстёгивало любопытство и они последовали за своим редким гостем. Очевидно, она не чувствовала никакой враждебности или желания убить с их стороны. Конечно, существовала вероятность, что среди них был кто-то очень опытный, кто мог спрятаться от чувств ауры. Но интуиция ауры подсказывала ей, что здесь нет никого подобного. Во-первых, если бы была настолько сильная персона, они, скорее всего, с легкостью убили бы медведя-монстра до прибытия Ауры. Похоже, мы не раскрыты. В данный момент она думает, что никто из деревни не понимает, что это именно они отправили медведя-монстра. Ах, Аура вяло думала, почему господин Айнс хотел, чтобы никто из деревни не умер. Приказ её хозяина, по сути, сводился к следующему. Проникни в деревню и подготовь основу для дружеских отношений. Деревня была бы более благодарна, если бы она спасла их после того, как нескольких бы убили. Возможно, кто-то жаловался бы, что она должна была спасти нас раньше. Но такие люди будут ворчать, что бы она ни делала. Такие люди, как они, были бы ничем иным, как проблемой для Ауры. И, следовательно, проблемой для Назарика. Могут быть уничтожены, когда представится такая возможность. К примеру, они могут послать медведя-монстра снова. Хм, ну я до сих пор не понимаю, о чем думает Владыка Айнс, учитывая его инструкции, доведение их до грани отчаяния и драматическое спасение после этого было бы более эффективным. Поняли бы Альбедо или Демиурк намерение Владыки Айн за лучшее, если бы они были здесь. Аура не могла понять мысли своего хозяина, сколько бы она ни пыталась. Конечно, возможно, никто не сможет понять мудрого правителя, но это не значит, что она должна полностью перестать пытаться. Их господин желал, чтобы они росли. Кроме того, как высшее руководство Назарика, стражи этажей должны были служить образцом для подражания для каждого жителя Назарика. Ммм. Ммм. Возможно, стало бы проблематичным, если бы кто-то из убитых оказался полезен позднее, но владыка Айнс, скорее всего, думает гораздо глубже. Это также относилось и к монструозному медведю. Когда она спросила, не следует ли ей просто убить его, пока тёмные эльфы смотрят. Он ответил, что это было бы расточительно, и в этом был большой недостаток. Конечно, это был редкий экземпляр, неизвестный ей, и он также выглядел так, как кто-то достаточно сильный для этого мира. Она согласилась со своим господином, потому что они были не уверены в том, что смогут найти ещё одного такого же сильного. Конечно, именно она предложила способ использовать медведя-монстра с пользой, Но убийство медведя-монстра было бы лучшим способом подружиться с деревней. Ее хозяин был согласен с этой точкой зрения. Но она чувствовала, будто он отказался, потому что Аура не хотела убивать монструозного медведя своими руками. Поскольку ей не сообщили о каких-либо недостатках этого поступка, она продолжала размышлять о возможных причинах. «С интеллектом владыки Айнза неприятностей или ошибок не должно произойти, если я буду в точности следовать его приказам». Но выполнять приказы бездумно нехорошо. Если кто-то только следует приказам, он второсортен. Могли считаться лучшими только те, кто мог различить намерение и цель, стоящие за приказами, а также добиться лучшего результата. Альбеда и Демиург делают достаточно первоклассной работы, чтобы получить похвалу от владыки Айнза. Я не могу проиграть им. Но... Может мне стоит использовать более слабых медведей-монстров возле деревни вместо того, чтобы убивать их всех? Что из этого было бы лучше? Аура посмотрела на мастера-охотника, который шел впереди. За все время он не сказал ни слова. Вообще, по-нормальному было бы, если бы они просто завалили меня вопросами, так как выяснилось, что так кто их спас, ребенок. Даже шанса представиться не дали. У темных эльфов так заведено? Мне так не кажется, однако... Ей не казалось, что ему притило говорить с ней или что он не был в настроении, она не ощущала пренебрежительные отношения, да и его походка подтверждала ее догадку. Он сделал свой шаг менее широким, чтобы Ауре не надо было за ним бежать. Если с одной стороны он проявляет доброжелательность и одновременно заимел к ней неприязнь, то остается только признать его сложной личностью. Скорее всего он просто неразговорчивый или, наверное, не привык общаться с детьми». Говоря откровенно, гостеприимный хозяин из него так себе. Однако не то, чтобы Аура рассчитывала на торжественный прием, поэтому будет неправильно критиковать его за это. Наверное, ей стоило винить лишь себя, что не подошла сперва к более общительному человеку. Похоже, у меня нет выбора, придется самой начать говорить. Вообще, ей бы следовало начать с какой-нибудь легкой темы, чтобы снизить напряжение, но Аура понимала, что идти им недалеко, поэтому перешла сразу к сути. «Значит, к старейшинам, правильно? Мы идем навстречу к тем, которые не показываются, даже когда атакует медведь-монстр, да?» «Медведь-монстр? В ваших краях так называют Анкила Ого, «Угу, именно так», — без колебаний соврла Аура. «Об этом потом. Не расскажешь ли мне о старейшинах?» «А, ты верно сказала. Мы идем к месту, где собираются старейшины. Будь они среди нас там, не было бы нужды нам идти. Они внутри своего эльфийского дерева готовят масло». «А сколько их там?» Мастер-охотник в первый раз, пока они шли, повернул к ней голову и посмотрел на нее. «А, это устроено иначе в твоих краях? Их там три. Месте, где я проживала... городке очень далеко отсюда. Насколько я знаю, вообще не было ничего похожего на совет старейшин». «Понятно. В нашей деревне совсем не так. А еще я слышал, что эльфийским городом управляет король». «Я слышал, что город похож на деревню, но в нём больше жителей, поэтому иметь трех старейшин разве будет достаточно?» «Ну, на моей родине тёмные эльфы встречаются редко, поэтому говорить уверенно об этом не могу». Аура пожала плечами. Ей хотелось больше слушать, что скажет другая сторона, но сама решила говорить как можно меньше. «Прежде всего, ей необходимо узнать, какой реальной властью обладают старейшины и что они за личности». До этого она пока не может отвечать, что попало. Второе, она не соглашалась с его мнением о городском управлении, что оно требует большого числа людей. Как контрпример, она могла бы привести своего господина. Если бы у нас было три владыки Айнза, то управление миром шло бы идеально, а мы бы вообще не нужны были. Пока Аура думала о своем господине, мастер-охотник от изумления широко раскрыл глаза. А ты разве не путешественница из страны темных эльфов? Ммм? «Это не так. Я уже говорила ранее, что в моей стране тёмные эльфы – редкость. Лучше было бы не называть точные цифры, поэтому Аура отвечала уклончиво. Большую часть населения у нас составляют люди, гоблины, людоящеры, орки и прочие. После того, как мы услышали, что представители нашей расы живут в этом лесу, нам пришлось пройти непростой путь». «Вот оно что». Что-то тяжёлое прозвучало в его голосе, и Аура хотела понять причину – Она собиралась спросить его, но решила, что не стоит проявлять нетерпение и не стала продолжать тему. Она хотела, чтобы он обратил внимание на «мы» в ее предложении. «Подумать только, столько разных рас проживают вместе. Поразительно. Вы так думаете?» Не имеет никакого значения, как много раз существует в этом мире. Пока над всеми стоит одно верховное существо, для них будет естественным всем, как одному склониться перед его грандиозностью». С другой стороны, если существует мир, где это не произошло, то это лишь значило, что такое существо пока не явилось. Поэтому их долг сделать так, чтобы имя владыки Айнс Олгона знал весь мир. Владыка Айнс должен повелевать всем живым в этом мире как абсолютный правитель, и тогда наступит нескончаемый мир, и любой желающий жить в таком мире должен преклонить колено перед высшим существом. Аура жалела темных эльфов, которые не слышали об её господине, она жалела их, как рождённый в цивилизации жалеет невежественного дикаря. Альбеда бы наверняка рассердилась за их невежество, однако это было бы слишком жестоко. Что важно, так это дать им шанс преклонить колено перед владыкой, после того, как они узнают о нём. Однако открытая глупость – не единственная причина, по которой некоторые не захотят склониться. Или же это кто-то настолько же могущественный, как и высшее существо – или же он находится под влиянием таких сильных повелителей. Высшие существа были сродни богам, однако, к сожалению, встречается некое их подобие. Разумеется, эта пародия была ничем для настоящего высшего существа. В прошлом они отразили атаку существ, осмелившихся атаковать Назарик. Также проходил слух, что одним из высших существ являлся третьим по силе в мире. Тем не менее, глупо отрицать, что есть в мире и те, кто могут тягаться с высшими существами. По этой причине господин стоял за их спинами и не показывался. Он был осторожен. Я понимаю, почему владыка Айнс насторожен. У него среди нас более всего опыта в сражении с ними, но я не ощущаю, что здесь нам встретится кто-то подобный. Но не следует пока быть такой оптимистичной, пока сам владыка Айнс не выйдет из укрытия. Если бы здесь был кто-то, кто может сражаться с высшим существом, пусть даже он умело скрывал себя, по крайней мере, жителям, с которыми он взаимодействовал, было бы известно о них хоть что-то. В истории этого мира упоминались подобные существа, но здесь о них не ходил даже слух. Предположительно, это было из-за того, что эта территория находилась на краю широкого мира, поэтому информация добиралась сюда с трудом. Демиург настаивал, чтобы мы всё-таки не расслаблялись. Он объяснил, что сложно остановить молву о рождении государства по имени «Колдовское королевство». Поэтому, когда эта информация охватит весь континент, у них наконец получится узнать, есть ли в этом мире игроки. Поэтому им полагается, как стражам этажей, держать в уме предупреждение господина. Также он упоминал, что их враги, вероятнее всего, вылезут во время какой-нибудь заварушки, во время войны. И в такой момент получится выудить их. У нас тут не совсем жалуют представителей других рас. Впрочем, и кровавые вражды мы с ними не ведем. Иногда мы вступаем в спор – когда дело касается заселения безопасной зоны в этом лесу. Но также случается, когда мы работаем сообща, если нападают чудовища, наши общие враги. Скажи мне, чудовища за пределами леса сильны? Она догадалась, что он еще хотел добавить, поэтому ты такая сильная, но не стал говорить это вслух. А, хм, сильные, наверное. Может, для меня они не такие сильные? Мужчина выглядел так, словно собирался еще что-то спросить, но Аура успела спросить первой. «Я смотрю, вы не в курсе того, что происходит за пределами леса, но позвольте узнать, когда в последний раз вы отправлялись во внешний мир?» «От старейшин я слышал, что мы обосновались в этом лесу более 300 лет назад, однако я никогда не слышал, чтобы кто-то из темных эльфов с тех пор покидал его». 300 лет? Э, так говорят другие? Странно как-то получается. Дядя, а разве вы не родились более чем 300 лет назад?» «Лицо мастера охотника впервые приняло задумчивое выражение». Мне лишь чуть больше 200 лет. Аура подавила свое желание побольше и тщательнее осмотреть его лицо. 200 лет? Он специально называет неверные цифры? Либо это, либо темные эльфы здесь считают года по-другому. Она подумала, что он врет, однако сказать ему об этом в лицо не могла. Она уже могла ощущать, как его настроение становится все более подавленным. Он наверняка, нет, определенно заволновался об этом. У Ауры не было никакого желания успокаивать его, однако если она хочет, чтобы у них и дальше были добрые отношения, то следовало это сделать. «А хм, вы источаете такую атмосферу зрелости, то есть в хорошем смысле?» «Нет, все в порядке. Так наглядно видно, как тяжела жизнь в лесу». Аура ничего на это не ответила. Если он решил таким способом отмахнуться от темы, то промолчать было самым большим проявлением доброты, которое она могла ему оказать. Фу, м -м. а вас не посещает желание выйти из этого леса? Например, отправиться в путешествие в страну, где я живу? Она не знала четко, что собирается делать ее господин. Однако разговор на такую тему не должен спутать его планы. Позже это предложение, если потребуется, можно будет списать на шутку от маленького ребенка. К тому же ее господин не станет ругать ее за что-то столь незначительное. Если он заметит, что она делает то, что ему не угодно – он при любых раскладах оповестит через сообщение. Наверное, было бы неплохо. Прозвучало без энтузиазма. У нас великая страна, не верите? Там очень безопасно, а всякие чудища, наподобие того, не рыскают по округе. Если вы придете, то столкнетесь с определенными трудностями, но в то же время вам будет оказана разносторонняя поддержка. Так тяжело, как вам приходится сейчас, вам не будет. Звучит как отличная страна. Я ощущаю, насколько в ней все хорошо, потому как ты говоришь. Но даже так тяжело избавиться от беспокойства. Беспокойство из-за переезда и беспокойство о том, сможем ли мы сохранить наш образ жизни. Наверное, я так говорю от того, что по большей части привык к тому, что сейчас есть. Поэтому я считаю, что нам будет лучше остаться, чем ввязываться в подобного рода авантюры.